Я бы еще какого-нибудь фрица с собой прихватила бы. А так, здесь умру от раны, без пользы совсем. Ну, это ты изогнула. Не перебивай меня, пожалуйста, ладно? Мне и так говорить не очень легко. А такое я не сразу и сказать решилась. Не буду. И ты ведь, ты же не уйдешь от меня, так? Так и будешь со мной рядом сидеть. Смотреть, как я умру потихоньку. И будешь мне пытаться помочь. А что ты сможешь? Нет, ты хороший.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 Вот тебе его описание. Тайник заминирован. И при попытке вскрытия рванет. Документом амбец. Мину я сам ставил. Тут так не умеют еще. Так что снять ее не выйдет. Это правда? Я очень сейчас на шутника похож. Не очень. Вот так ты и дальше думай. И в окогруппе скажешь «контужено», плохо помнишь что и как. Точку на карте покажешь, про мину расскажи. А все остальное вспомнишь только в госпитале на большой земле.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 По-моему, генерал Петровский ими командовал. Сейчас точно и не помню. Все уяснила? Да, дядя Саша. Тогда вперед. Давай пиши свою бумагу. Пока котенок составляла разведдонесение, я придирчиво осматривал свои запасы. Тушенка, пара банок, еще какая-то банка без этикетки, кусок хлеба, шмат сала. Колбасы и кусок нехилый. Может, котенку отчекрыжить половину? Флягу с питьем у немцев попросим.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 иногда наморщилась видимо тревожила раненую ногу будить нет уж пусть спит для нее это лучшее сейчас я вскрыл ножом банку тушенки поставил ее у изголовья поезд как проснется проверил оружие и осторожно прикрыл за собой дверь